Глава 51 Во втором часу пополудни Энджи подъехала к дому бывшей экзотической танцовщицы Нади Мос в восточной части города и сквозь сетку мелкого дождя оглядела оба этажа, отметив опрятное крыльцо, чистые двери и окна, выкрашенные в фиолетовые карнизы. Наверху каждого окна — витражные вставки, у крыльца — детская коляска. Дом явно любили. Им гордились. Энджи ожидала чего-то иного. Вернувшись из Кельвина, она выписалась из гостиницы в Коал-Харбор. Было уже поздно, но спать Паларина не могла, взбудораженная предостережениями Медекса и Загорского. Она поехала в Истсайд, в ретро-клуб для взрослых, и заплатила рыжей и спитой администраторше наличными за комнату наверху. Ни записи по кредитной карте, ни имени. Вещи в машине, а номера Нисана. Энджи замазала грязью. При необходимости она вернется туда и сегодня, потому что ей, наконец, удалось поспать, несмотря на вибрацию басов из подвала, от которой дрожали стены. Уже почти в 10 утра ее разбудил звонок Стейси Уоррингтон. Прослушав сообщение, Стейси первым же делом проверила присланную ДНК и найденные пули, хотя наверняка слышала об увольнении Паларина. И сейчас, разглядывая дом на Димос. Энджи вспоминала разговор со Стейси. «Судя по ДНК, одной из пятен семенной жидкости на кардигане оставлено Майло Белкиным, а вторая ДНК...» «По заключенным ничего, но есть совпадение с неустановленным лицом, присутствовавшим на месте преступления. Там остались кровь и слюна». «Какого преступления?» «Перевозка наркотиков в 1993 году с участием Майла Белкина и Семёна Загорского». «Ты шутишь?» «Да нет, вот. Судя по всему, скрывавшийся сообщник был ранен, остались капли крови. Это же ДНК, найденные на сигаретных окурках в цветочном фургоне, где перевозили героин». «То есть тот, чье семя осталось на кофте из ангельской колыбели, может оказаться убийцей полицейского в 93 третьем году?» «Если, конечно, он стрелял пулями 45-го калибра». «Надо сравнить отчеты баллистиков из дела Ангельской колыбели и из перестрелки в 93-м». «Не знаю, как тебя и благодарить, Стейси. Слушай, раз уж мы созвонились, окажи мне еще одну услугу». Пауза. «Эндж, я не знаю, что происходит, но... Тебе официально уже сообщили, что меня уволили?» «Официально нет». «Тогда ты ничего не знаешь, правильно?» Снова пауза и тихое ругательство. «За это ведь и попереть могут!» «Если бы тебя официально поставили в известность, то да». «Ну, пожалуйста, только коротенько проверить, что есть за человечком». «Имя?» «Надя Мос. Она подавала заявление об изнасиловании и избиении на Белкина, а потом забрала. «Минуту». Да, ранее привлекалась за владение и приставание. Спасибо. А какой у нее последний известный адрес? Молчание. Стейси, обещаю, больше я ничего не попрошу. Что-то слабо верится. Восточный Ванкувер, Рейбери Авеню, 4527. Напротив этого дома Энжи сейчас и сидела в своем Ниссане. После звонка Стейси она купила новый одноразовый телефон. Ей очень хотелось позвонить Мэдексу и сказать, где она находится, но что-то ее удерживало. Чем меньше он знает, тем меньше вреда его карьере, работе. К тому же Мэдекс попытается ее остановить, как и Маунти. Еще одна причина отключить мобильный и не оставлять следов оплаты картой. Энджи взяла с пассажирского сиденья черную кепку и аккуратно надела, прижав пони после чего зачем-то погляделась в зеркало. Возможно, ей хотелось доказать себе, что она по-прежнему существует, хотя у нее нет работы и приходится скрывать свои перемещения. Из зеркала на нее глядело бледное, осунувшееся лицо. Никакого макияжа, никаких иллюзий. Половина отвернула зеркало и выбралась из Ниссана. Перебежав через улицу, она в несколько шагов одолела коротенькую садовую дорожку, взошла на деревянное крыльцо и постучала. Кто-нибудь да ответит? В доме горел свет, в окнах второго этажа половина уловила какое-то движение. Крупные капли падали с карнизов, с оживленного шоссе неподалеку доносился гул машин изредка прорезаемый воем полицейской сирены. Дверь приоткрылась на длину цепочки, и в щелку выглянула женщина. Вам чего? Я ищу Надю. А вы кто? Я ее подруга в конце 90-х тоже танцевала. Я в Ванкувере проездом узнала, что Надя здесь проживает. Женщина смерила ее взглядом. Нади нет. Но она здесь живет? Да. А вы жиличка? Ну, а кто? Это ее дом, Нади. Я второй этаж уже шесть лет снимаю. А где мне найти Надю? В клубе, как всегда, с 10 до закрытия. В каком клубе? Ну, если вы с ней танцевали в 90-е, то знаете в каком? Все в том же самом. Женщина с усмешкой закрыла дверь, несколько раз повернула ключ в замке. Энджи снова оглядела дом. Значит, Надя мос по-прежнему работает в клубе Оранж Би. И явно не бедствует.